ходит соединение со вспомогательным крейсером «Пингвин» капитана второго ранга Крюдера и совместное нападение на норвежские китобойные флотилии, действующие в Антарктиде. В антарктических водах почти все зависит от бесперебойной работы машин. На ремонт дизелей не в доке, а в открытом море, при температуре плюс 40 задача не из легких. При этом Корабль ни на минуту не мог лишиться своей способности развить самый полный ход. Для механиков и мотористов наступили не самые лучшие времена. Шейр продолжал следовать на юг, входя в зону пассатов. С юга по яркому голубому небу ползли белые облака, пропадая за горизонтом. Море было пустынным, ни одного судна не встретилось на пути, ни один радиосигнал не прозвучал в молчащем эфире. Как-то ложную тревогу устроили акустики, поймав подводные сигналы, которые могли исходить от кита, а могли и от подводной лодки. К всеобщему облегчению это оказалось стая молодых касаток, круживших вокруг корабля в надежде, что кто-нибудь вывалится за борт. По приказу Кранки все офицеры, которые могли читать по-английски, французски, испански и голландски, просматривали мешки с почтой, захваченные на Дюкьезе. Кранки надеялся из частных писем узнать что-нибудь новое о местоположении английских боевых кораблей, но ничего выяснить не удалось. За делами на корабле как-то не заметили, что приближается Рождество. Вся окружающая обстановка... Тропическая жара, бескрайний океан и вся военная обстановка, в которой невозможно было любить ближнего как самого себя и соединить сердца в мире, никак не напоминала о самом дорогом семейном празднике. Тем не менее, на корме Шеера перед орудиями главного калибра установили искусственную елку и стали готовиться к празднику вселенской любви. По всему кораблю мастерили искусственные елки и украшения к ним. Причем некоторые елки были сделаны так, что их трудно было отличить от настоящих лесных. Они только не пахли. В канун Рождества день выдался теплым и солнечным. Шер находился в нескольких милях от тропика Козерога, ниже экватора. В полдень корабль перестал отбрасывать тень. Солнце находилось в математическом перпендикуляре над ним. Радости от праздника было мало. Все на борту думали об оставленных в далекой Германии родных и были печальны. Многие на корабле надеялись, что война кончится прежде, чем они вернутся из рейда, предвкушая спокойную мирную жизнь. Но пока война продолжалась, и несмотря на предрождественские хлопоты, орудия шейра находились в постоянной готовности к действию, а на корабле неслась боевая служба по законам военного времени. Вечером свободные от вахты собрались на корме. Кранке спустился с мостика и стал среди своих подчиненных. Не пели горны, не свистели дудки боцманов, не подавались команды, не зачитывались приказы. Корабельный оркестр играл печальную мелодию «Священной ночи», знакомую всем с детства. Хотя о подарках из дома никто не мог и мечтать, команде подали праздничный обед, включавший бисквиты, аргентинское сгущенное молоко, шоколад и многое другое, добытое на дюкезе, прозванной «плавучим деликатесом». Был также яичный суп – «Жареная картошка с тушенкой, даже по две бутылки пива на человека».